Материализм и эмпирио-критицизм. Критические заметки об одной реакционной философии. Примечание. Книга «Материализм и эмпирио-критицизм. Критические заметки об одной реакционной философии» была написана Лениным в феврале-октябре 1908 года в Женеве и Лондоне. Издана в Москве в мае 1909 года. издательством Звено. Рукопись книги и подготовительные материалы к ней до сих пор не найдены. Непосредственным поводом к написанию книги послужили вышедшие в 1908 году книги русских махистов, и особенно сборник статей Базарова, Богданова, Луночарского, Бермана, Дельфонда, Юшкевича и Суворова. под названием Очерки по философии марксизма, в котором подвергался ревизии диалектический материализм. Теперь вышли Очерки философии марксизма, писал Ленин Горькому 12-25 по новому стилю февраля 1908 года. Я прочёл все эти статьи, кроме Суворовской, её читаю. Из Каждый статьевой прямо бесновался от негодования. Нет, это не марксизм. И лезут наши эмпирио-критики, эмпирио-манисты и эмпирио-символисты в болото. Смотри сочинение, четвертое издание, том тринадцатый, страница четыреста двенадцать-четыреста пятнадцать. Ленин предполагал тогда же выступить с рядом статей или с особой брошюрой против. многих юмистских и неорберклянских ревизионистов о чём говорится в его работе марксизм и ревизионизм написанные во второй половине марта в начале апреля 1908 года смотри сочинение пятое издание том 17 страница 20 одновременно с огромной работой связанной с изданием пролетария и другими партийными делами Ленин усиленно занимался философией, читая по у целым дням распраклятых махистов, писал он горькому в апреле 1908 года. Сочинение, четвертое издание, том 34, страница 341. Работа над книгой «Материализм и империокритицизм» шла быстро. 30 июня, 13 июля по новому стилю 1908 года. Ленин сообщал сестре: «Поработал я много над махистами и думаю, что все их и империоманизма тоже невыразимые пошлости разобрал». Сочинение четвертое, издание том тридцать седьмой, страница триста восьмая. В конце сентября работа в основном была закончена. Тогда же Ленин дал прочитать рукопись Горину, Галкину. Сентбрём датировано и предисловие к книге. Через месяц, 14-го, 27-го по новому стилю октября, Ленин писал Ульяновой Елизаровой, что рукопись книги готова и просил прислать адрес для её пересылки. Анна Ильинична сообщила Ленину адрес близкого знакомого, врача Левицкого, жившего в Подольске. где Ленин познакомился с ним в 1900 году перед отъездом за границу. Рукопись книги, около 400 страниц, была получена адресатом в целости, о чём сестра сообщила Ленину 9.22 по новому стилю ноября 1908 года. В добавление к первому параграфу четвёртой главы. С какой стороны подходил Чернышевский К критике кантианства и примечание о книге Эриха Бехера «Философские предпосылки точного естествознания» были написаны Лениным после окончания работы над рукописью. Отправляя добавление сестре, Ленин подчеркивал, что считает крайне важным противопоставить махистам Чернышевского. Там же страница триста сорок пять. Книга «Материализм и эмпирио-критицизм» — результат огромной творческой, научно-исследовательской работы, проделанной ее автором за девять месяцев. Из письма Алянина Горькому от двенадцатого двадцать пятого по новому стилю февраля 1908 года известно, что сравнительно большая философская работа была написана им еще в 1906 году. Когда он знакомился с третьей книгой эмпирио-манизма Богданова, прочитав ее, Ленин написал Богданову тогда письмечко по философии в размере трех тетрадок и подумывал было напечатать под заглавием «Заметки рядового марксиста о философии», но не собрался. Смотри сочинение четвертое издание том тринадцать страницы четыреста двенадцать. В феврале 1908 года Ленин отправил в Петербург письмо, в котором просил разыскать свою философскую рукопись. Была ли она им получена или нет, неизвестно. Меня опять потянуло к заметкам рядового марксиста о философии. Сообщал он горькому, и я их начал писать. Там же на странице 415 Над книгой материализм и эмпирио-критицизм Ленин работал в основном в геневских библиотеках, желая детально ознакомиться с современной философской и, естественно, научной литературой, он выезжал в мае 1908 года в Лондон, где около месяца работал в библиотеке Британского музея. В Ленинском произведении использовано более двухсот книг и статей различных авторов. Ленин заново перечитал многие произведения Маркса и Энгельса, работы Плеханова. При написании книги он пользовался оригинальными трудами английских, французских, немецких авторов. Большинство источников, приведенных в книге «Материализм и эмпирио-критицизм», относится к концу XIX началу XX века, но имеются ссылки и на более ранние произведения, например, на книгу Шульце издания 1792 года, работу Фиخته 1801 года и другие. Наряду с многотомными сочинениями Гегеля, Фейербаха, Фиخته, Чернышевского В книге упоминается и цитируется большое количество отдельных статей, опубликованных в различных журналах. Работая над книгой, Ленин прочитал все главные произведения основоположников эмпириокритицизма, Маха и Авенариуса, с отдельными работами которых он ознакомился ещё в 1904 году. В книге приведены высказывания других авторов о философии Маха и Авинариуса. Использована новейшая для того периода литература по естествознанию. Сохранился экземпляр книги Дитзгена Клайна «Философические Шрифты» Айна Аушваль. Мелкие философские работы избранные с пометками Ленина. Смотри сочинения, пятое издание, том двадцать девятый. страницы с триста шестьдесят пятую по четыреста пятьдесят четвертую, которые показывают, какую значительную работу проводил Владимир Ильич при изучении каждого источника. В декабре 1908 года Ленин переехал из Женевы в Париж в связи с перенесением туда издания газеты «Пролетарий». В Париже Ленин работал до апреля 1909 года над корректировкой своей книги. Из переписки Владимира Ильича с родными за 1908-1909 годы видно, что издание книги «Материализм и эмпирио-критицизм» осуществлялось в России с большими трудностями. Многие издательства после революции 1905 года были закрыты царским правительством. Другие сами прекратили работу в условиях реакции. Имя Ленина, как самого последовательного революционного марксиста, было известно цензуре, поэтому для издания его философской книги в условиях полицейских преследований найти издателя было трудно. Выражая беспокойство за судьбу книги, Ленин писал сестре 14.27 по новому стилю октября 1908 года. Имея в виду, что я теперь не гонюсь за гонораром, то есть я согласен пойти и на уступки, какие угодно, и на отсрочку платежа до получения дохода от книги. Одним словом, издателю никаких рисков не будет. Насчет цензуры тоже пойду на все уступки, ибо в общем у меня безусловно все легально, и разве отдельные выражения неудобны? Сочинение, четвертое издание, том тридцать седьмой, страница триста пятнадцать. В приписке к письму содержалась просьба заключить договор на любых условиях, если будет малейшая возможность. С просьбой помочь в издании книги Ленин обращался к Бонч-Бруевичу, который работал в издательстве Жизнь и знание, организованном в 1907 году. В 7 году. Однако издать материализм и эмпириокритицизм здесь было довольно трудно ввиду не окрепшего тогда положения издательства неп держал из-за финансовых затруднений издание Ленинской книги и долги. Издавший несколько книг философского содержания, в том числе русский перевод писем Маркса к Кугельману под редакцией и с предисловием Ленина, работы Гецгена и другие. Книга Ленина была принята частным издательством Крумбюгеля. Звено содействовал этому скворцов Степанов, принявший активное участие в издании ленинской книги. Ленин, мало надеявшийся при сложившихся условиях на скорый выход своей книги, дал согласие на её издание в издательстве Звено и в последующих письмах сестре просил посылать ему корректурные листы. чтобы вносить исправления, дополнения, предупредить пропуски и ошибки. Ленин просил Анну Илиничну скорее заключить формальный договор и торопить издание. Если можно, то в договор надо бы внести немедленное издание. Там же страница триста двадцать один. В этом же письме Ленин советовал сестре заключить договор на его имя во избежание привлечения её к ответственности по законным о печати. Договор всё же был заключён на имя Ульяновой Елизаровой и ею подписан в неопубликованных воспоминаниях Кромбюгеля, к которому Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС Обращался в 1926-1930-х, а затем в декабре 1940 года не сказано ничего определенного о судьбе Ленинской рукописи. В них говорится, что книжный магазин и издательство звено часто посещали известные профессора, популярные писатели. Книга Ленина печаталась в типографии Суворина. Изменения в рукопись по словам издателя почти не вносились, поскольку Ленин предоставил право самому издателю решать вопрос под каким именем выпустить книгу в свет. Кромбюгель из трёх известных ему к тому времени псевдонимов Владимира Ильича Ленин, Тулин и Ильин остановился на последнем. Свой выбор он объяснял тем, что под двумя первыми псевдонимами книга могла бы не увидеть свет. Одна из статей Тулина была уже уничтожена цензурой. Экономическое содержание народничества и критика его в книге господина Струвы. Илин же был наиболее известным именем на книжном рынке и наиболее удобным для обхода цензуры. Под этим именем. были изданы сборники Аграрный вопрос за 12 лет и дважды книга Развитие капитализма в России. В своих воспоминаниях Кромбюгель отмечает также настойчивость Ульяновой-Елизаровой, которая отстаивала всё, что касалось книги Материализм и эмпириокритицизм, особенно её быстрое печатное Как известно, Ленин со всей резкостью раскритиковавший в книге истребителей марксизма, просил сестру не смягчать формулировок и с трудом соглашался на некоторые изменения по цензурным соображениям. О характере уступок Ленина в связи с цензурой можно судить по его письмам Ульяновой Елизаровой в письме от 6-го и девятнадцатого по новому стилю в декабря, тысяча девятьсот восьмого года, Ленин подчеркивал: на смягчение по отношению к Базарову и Богданову согласен, по отношению к Юшкевичу и Валентинову не стоит смягчать. насчет фидеизма и и прочее соглашаюсь лишь по вынуждению, то есть при ультимативном требовании издателя. Там же страница 323. В письме от 24 февраля, 9 марта по новому стилю 1909 года Ленин просит не смягчать выражений против Богданова и Поповщины Луночарского, так как отношения с ними порваны совсем. В письме от 8, 21 по новому стилю марта Он просил не выкидывать в параграфе о критике кантианства сравнение махистов с Пуришкевичем. Ленин чрезвычайно тщательно прочитывал листы корректуры, о чём убедительно свидетельствуют предлагавшиеся к письмам сестре списки опечаток и исправлений. Прислушивался к замечаниям Анны Ильиничны, которая вела корректуру и терапил её с изданием книги. В письме к ней от 24 февраля 9 марта по новому стилю Ленин благодарил Скворцова Степанова за согласие помочь в ведении корректуры и писал: "Всего важнее мне скорый выход книги. Там же страница 338". О том же он писал 26 марта Восьмого апреля по новому стилю для меня зарез, если книгу оттянут до второй половины апреля. Там же страница триста пятьдесят два. Книга Ленина «Материализм и эмпирио-критицизм» вышла в свет лишь в мае тысяча девятьсот девятого года в количестве двух тысяч экземпляров. Ее изданием автор остался доволен. 4-17 по новому стилю мая 1909 года Ленин послал экземпляр книги «Материализм и эмпирио-критицизм» Рози Люксембург и просил отметить ее выход в журнале «Дей Ньюэйт». Что и было сделано. Смотри «Дей Ньюэйт» №2, 8 октября 1909 года, страница 64. Книга была подарена также Скворцову Степанову и Горину Галкину. Книга Ленина «Материализм и эмпирио-критицизм» была встречена в Штыки такими революционными буржуазными философами, как Булгаков, Ильин и другие, опубликовавшими в ряде журналов и газет рецензии отрицательного характера. Единым фронтом с ними против книги Ленина выступили и ревизионисты во главе с Богдановым. По-иному отнеслись к книге Ленина его союзники в борьбе против махизской ревизии марксизма. Ещё не в июне 1909 года Боровский писал на страницах газеты Одесское обозрение, что критика Ленина махизма представляет особую ценность для России, где целая серия господ Богдановых, Базаровых, Юшкевичи, Берманов и компании, ушедших от исторического материализма, вносит хаос в умы читателей, давая под видом марксизма нечто невероятно сбивчивое, путанное и реакционное, и выступая якобы против Плеханова в сущности выступает против Маркса и Энгельса. О книге Материализм и эмпириокритицизм высоко отзывались и другие видные деятели партии. Положительную оценку книге Ленина дал по свидетельству Горина, Галкина, Плиханов. Белтов о ней хорошо отозвался, хотя он в ней и здорово задет. Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС Книга Ленина способствовала широкому распространению в партийных массах философских идей марксизма и помогала партийному активу и передовым рабочим овладевать диалектическим и историческим материализмом. После Октябрьской социалистической революции книга Ленина была впервые переиздана в 1920 году тиражом 30 1000 экземпляров. В предисловии к этому изданию, которое, кроме отдельных исправлений текста, не отличалось от предыдущего, Ленин отметил, что он не имел возможности ознакомиться с последними произведениями Богданова, поэтому в конце книги была помещена статья Невского, направленная против реакционных воззрений Богданова и дающая критический обзор его писаний. Книга Ленина «Материализм и эмпирио-критицизм» получила массовое распространение в СССР и за рубежом. В СССР с 1917 по 1967 год она была издана общим тиражом, превышающим пять миллионов экземпляров. За границей это классическое произведение Ленина. издано более чем на 20 языках написано в феврале октября 1908 года дополнение к первому параграфу четвёртой главы в марте 1909 года напечатано в мае 1909 года в Москве это отдельной книгой издательством Звено Печатается по тексту книги издания 1909 года, сверенному с текстом книги, изданной в 1920 году. Предисловие к первому изданию. Целый ряд писателей, желающих быть марксистами, предприняли у нас в текущем году настоящий поход против философии марксизма. Менее чем за полгода вышло в свет четыре книги, посвященные главным образом и почти все цело нападкам на диалектический материализм. Сюда относятся прежде всего очерки по, надо было сказать, против философии марксизма. Санкт-Петербург, 1908 год. Сборник статей Базарова, Богданова, Луначарского, Бермана, Гельфанда, Юшкевича, Суворова. Затем книги Юшкевича Материализм и критический реализм Бермана Диалектика в свете современной теории познания Валентинова Философские построения марксизма Все эти лица не могут не знать, что Маркс и Энгельс десятки раз называли свои философские взгляды диалектическим материализмом, и все эти лица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 оказывается, опровергнутым нашими смелыми воинами, которые гордо ссылаются на современную теорию познания, на новейшую философию или навейший позитивизм, на философию современного естествознания или даже философию естествознания XX века. Опираясь на все эти якобы новейшие учения, наши истребители диалектического материализма Без баезианна договариваются до прямого fideизма. Примечание. У Луначарского всего яснее, но вовсе не у него одного. Ленин имеет в виду так называемое богостроительство, врождённое марксизму религиозно-философское течение, которое возникло в период реакции среди части партийных интеллигентов, отошедших от марксизма после поражения революции. 1905-1907 годов. Богостроители Луначарский, Базаров и другие проповедовали создание новой социалистической религии, пытаясь примирить марксизм с религией. К ним одно время примыкал и Горький. Совещание расширенной редакции «Пролетария» 1909 год осудило богостроительство и в Особые резолюции заявила, что большевистская фракция ничего общего не имеет с подобным извращением научного социализма. Реакционная сущность богостроительства вскрыта Лениным в работе Материализм и империокритицизм и в письмах Горькому за февраль-апрель 1908 и ноябрь-декабрь 1913 года. У Луначарского всего яснее, но во все не у него одного. Но у них сразу пропадает всякое смелость, всякое уважение к своим собственным убеждениям, когда дело доходит до прямого определения своих отношений к Марксу и Энгельсу. На деле полное отречение от диалектического материализма, то есть от марксизма. На словах бесконечные увёртки, попытки обойти суть вопроса, прикрыть своё отступление, поставить на место материализма вообще кого-нибудь одного из материалистов, решительный отказ от прямого разбора бесчисленных материалистических заявлений Маркса и Энгельса. Это настоящий бунт на коленях по справедливому выражению одного марксиста Это типичный философский ревизионизм, ибо только ревизионисты приобрели себе печальную славу своим отступлением от основных воззрений марксизма и своей боязнью или своей неспособностью открыто, прямо, решительно и ясно рассчитаться с покинутыми взглядами, когда ортодоксам случалось выступать против устаревших воззрений Маркса. Например, мерингу против некоторых исторических положений. Примечание. Ленин, по-видимому, имеет в виду комментарии Меренго к статьям Маркса и Энгельса из Новой Рейнской газеты и Новой Рейнской газеты, политика экономическое обозрение. Смотри сборник Маркс и Энгельс в эпоху немецкой революции 1848-1850 годов. комментируя в 1902 году, то есть более чем через 50 лет статьи Маркса и Энгельса, Меренг отмечает те положения, которые не оправдались в ходе исторического развития, в частности, вопрос о судьбах славянских народов, входивших в состав австрийской империи, и вопрос о темпах развития революции. Ну, в общем и целом, новая Оренбургская газета Пишет Меринг всегда стояла на стороне великих культурных народов, интересы которых она более заботливо охраняла, чем интересы малых народностей. В революционные годы такой взгляд имел полное основание, если чехи, хорваты и другие южнославянские народности дали себя использовать в качестве орудий Габсбургской контрреволюции, это не было никакого оправдания для их предательства революции. При всем том, однако, благодаря этому, субъективно понятному пристрастию, объективная правильность исторического приговора Маркса и Энгельса подверглась некоторому ограничению в настоящее время так огульно. как новая Рейнская газета, никто не будет судить о будущности южнославянских народностей. Там же страница 77. Маркс и Энгельс оценивали значение этого или нового национального движения в зависимости от той роли, которую оно играло в развитии европейской революции. Поэтому, как указывал Ленин, В эпоху революции 1848—1849 годов деление нации на реакционные и революционно-демократические, осуждение первых и поддержка вторых, было единственной правильной позицией. Смотри сочинение четвертое издание, том двадцать второй, страница сто тридцать девять. В статьях новые рейнские газеты по национальному вопросу. в котором, как это выяснилось позднее, был Энгельс, высказывал свой взгляд, будто входившие в состав Австрии славянские народы уже не способны играть прогрессивную роль в ходе дальнейшего исторического развития и осуждены на гибель как самостоятельные народы. В этих статьях давалось одностороннее изображение процесса покорения ряда славянских народов, немцами как процесса прогрессивного, связанного с распространением культуры и цивилизации. Эти взгляды вытекали из ошибочных представлений о роли малых народов в историческом процессе и не были связаны с тем, что опыт национальных движений малых народов был еще сравнительно невелик, а марксистская разработка национального вопроса. находилось в начальной стадии. Касаясь вопроса о темпах развития революции, Меренг пишет: "Маркс представлял себе темп исторического развития, который он правильно познал в его движущих силах, более быстрым, чем это оказалось на деле". Маркс и Энгельс в эпоху немецкой революции 1848-1850 годов, страница 83. В другом месте он указывает на уже отмеченные ранее Энгельсом напрасные ожидания восстания парижского пролетариата в феврале и наступление торгового кризиса в апреле 1850 года. О подобных заблуждениях Маркса и Энгельса Ленин писал Да, много ошибались и часто ошибались Маркс и Энгельс в определении близости революции, в надеждах на победу революции. Например, в 1848 году в Германии, в вере в близость германской республики. Они ошибались в 1871 году, когда заняты были тем, чтобы поднять юг Франции, для чего они жертвовали и рисковали всем. что было в силах человека. Но такие ошибки гигантов революционной мысли, поднявших и поднявших пролетариат всего мира над уровнем мелких будничных, копеечных задач, в 1000 раз благороднее, величественнее и исторически ценнее правдивее, чем пошлая мудрость козённого либерализма. Смотри сочинение, пятое издание, том пятнадцать, страница двести сорок девять. Это делалось всегда с такой определенностью и обстоятельностью, что никто никогда не находил в подобных литературных выступлениях ничего доумственного. Впрочем, в очерках по философии марксизма есть одна фраза, похожая на правду. Это фраза Луначарского. Может быть, мы, то есть очевидно все сотрудники очерков заблуждаемся, но ищем. Страница 161. Читаю, первая половина этой фразы содержит абсолютную, а вторая относительную истину. Это я постараюсь со всей обстоятельностью показать в предлагаемой вниманию читателя книги. Теперь же замечу только что если бы наши философы говорили не от имени марксизма, а от имени нескольких ищущих марксистов, то они проявили бы больше уважения и к себе самим, и к марксизму. Что касается до меня, то я тоже ищущий в философии. Именно в настоящих заметках я поставил себе задачей разыскать, на чём сверхнулись люди, преподносящие под видом марксизма Нечто невероятно сбивчивое, путаное и реакционное. Сентябрь 1908 года. Автор. Предисловие ко второму изданию. Настоящее издание, кроме отдельных исправлений текста, не отличается от предыдущего. Я надеюсь, что оно будет не бесполезно. Независимо от полемики с русскими махристами, как пособие для ознакомления с философией марксизма, диалектическим материализмом, а равно с философскими выводами из новейших открытий естествознания. Что касается до последних произведений Богданова, с которым я не имел возможности ознакомиться, то помещаемая ниже статья товарища Невского дает необходимые указания. Примечание. Статья Невского «Диалектический материализм и философия мёртвой реакции» была напечатана в 1920 году в виде приложения ко второму изданию книги «Материализм и эмпирио-критицизм», а также в тринадцатом томе второго и третьего изданий сочинений Ленина. товарищ Невский, работая не только как пропагандист, а вообще, но и как деятель партийной школы в особенности, имел полную возможность убедиться в том, что под видом пролетарской культуры, примечание, идею пролетарской культуры Богданов выдвинул ещё в 1909 году, понимая под этим необходимость выработки пролетариатом собственной культуры. которая противопоставлялась культуре прошлого и в первую очередь собственной философии под видом которой преподносилась идеалистическая философия самого Багданова. Идею пролетарской культуры Багданов и его сторонники проводили в организованных ими школах для рабочих на острове Капри в одна тысяча девятьсот девятом году и в городе Болонье в одна тысяча девятьсот десятый и одна тысяча девятьсот одиннадцатый года. Формально целью школ было просвещение приезжавших из России рабочих. Фактически они играли роль фракционного антибольшевистского центра. Их идейно-политическое направление означало разрыв с марксизмом и подчинение пролетариата буржуазной идеологии и политике. Смотри Ленин, сочинение Четвёртое, издание том 16. Страницы двести сорок два и двести сорок три. После октябрьской социалистической революции Богдановы и его единомышленники избрали полем своей деятельности так называемые пролетарские культурно-просветительские организации Пролеткульт, возникшие еще в сентябре тысяча девятьсот семнадцатого года как независимая самодеятельная рабочая организация Пролеткульт. Руководство, которым сосредоточилось в руках Богданова и его сторонников, продолжило и после революции отстаивать свою независимость, тем самым противопоставляя себя пролетарскому государству. Благодаря этому в пролеткульт проникли и стали оказывать решающее влияние буржуазные интеллигенты. Главный идеолог пролеткульта Богданов и его единомышленники получив удобную трибуну, стали активно пропагандировать антимарксистские взгляды, фактически отрицали значение культурного наследства прошлого. Стремились в отрыве от жизни, лабораторным путём создать культуру пролетариата, который они противопоставляли остальным трудящимся и прежде всего крестьянству, признавая на словах марксизм Богданов на деле проповедовал субъективно-идеалистическую махистскую философию. Ленин нёс последовательную борьбу против сепаратизма и сектантства, пролиткульта, против антимарксистских взглядов его идеологов. В работе о пролетарской культуре Ленин писал: "Марксизм завоевал себе своё всемирное историческое значение как идеология революционного пролетариата, тем то марксизм отнюдь не отбросил ценнейших завоеваний буржуазной эпохи, а напротив, усвоил и переработал всё, что было ценного в более чем двухтысячелетнем развитии человеческой мысли и культуры. Только дальнейшая работа на этой основе и в этом же направлении, духотворяемая практическим опытом диктатуры пролетариата, Как последние борьбы его против всякой эксплуатации может быть признано развитием действительно пролетарской культуры. Смотри сочинение четвертое издание том тридцать первый страница двести девяносто вторая. В 1920 году ЦК партии принял специальное постановление о подчинении деятельности пролеткульта наркомпросу. Начиная с 20-х годов, организации пролеткульта приходят в упадок. В 1932 году пролеткульт прекращает своё существование. Под видом пролетарской культуры проводятся богдановы буржуазные и реакционные воззрения. 2 сентября 1920 года Ленин ов мисте введении, как некоторые марксисты опровергали материализм в 1908 году, и некоторые идеалисты в 1710 году. Кто сколько-нибудь знаком с философской литературой, тот должен знать, что едва ли найдётся хоть один современный профессор философии, а также теологии, который бы не занимался прямо или косвенно Опровержением материализма сотни и тысячи раз объявляли материализм опровергнутым, и в сто первый, в тысяча первый раз продолжают опровергать его поныне. Наши ревизионисты все занимаются опровержением материализма. делая при этом вид, что они собственно опровергают только материалиста Плеханова, а не материалиста Энгельса, не материалист Фейербаха, не материалистические воззрения Дизгена, и затем, что они опровергают материализм с точки зрения новейшего современного позитивизма. Примечание. Позитивизм как философское направление возник во Франции в 30-х годах XIX -го века. Реакция на французский материализм и атеизм XVIII столетия. Его основатель, Огюст Конт, отождествлял позитивизм с научным мышлением, основная задача которого описание и упрощение связей данных опыта. Конт выступал против теологии, но вместе с тем доказывал необходимость новой религии. Он объявлял метафизикой всякую теорию, признающую существование и познаваемость объективной реальности. Пытался доказать, что позитивизм стоит выше как материализма, так и идеализма. Имея в виду эту характерную черту позитивизма, Ленин писал: "Это жалкая кашаца, презренная партия середины в философии, путающая по каждому отдельному вопросу материалистическое и идеалистическое направления. Страница триста шестьдесят один настоящего тома. Широкое распространение позитивизм получил в Англии, где наиболее крупными его представителями были Джон Стюарт Милл и Герберт Спенсер. В работах Милля ярко проявился эмпиризм позитивистской философии, ее отказ от философского истолкования действительности. Спенсер для обоснования позитивизма привлёк обширный естественно-научный материал. Под влиянием дарвинизма он считал высшим законом всего существующего эволюцию, но понимал её метафизически, отрицал возможность качественных скачков в природе и обществе. видел универсальную цель эволюции в установлении всеобщего равновесия сил. В социологии Спенсер защищал реакционную, оправдывающую социальные неравенства органическую теорию общества, согласно которой каждая общественная группа, по аналогии с органами живого тела, выполняет строго определённую функцию. Основанные на смену наина абстрактных формулах прогресса общества вообще и тому подобному, социологические взгляды Спенсера в ражддебной научной теории общественного развития, в начальный период своего развития, позитивизм был идеологией либеральной буржуазии, давал возможность приспособить к её классовым интересам развитие научного познания. Во второй половине XIX века он получил довольно широкое распространение в Европе и Америке, стал одной из форм идеологической борьбы буржуазии против пролетариата и его философии. Дальнейшее развитие позитивизма связано с появлением империокритицизма Маха и Эвенариуса. Но в отличие от первых позитивистов, махисты были более откровенными субъективными идеалистами. Берклианского толка, тех и других объединяла враждебность материализму, стремление противопоставить ему свободную от метафизики, читая от материализма философию чистого опыта. Ленин раскрыл близость позитивизма к теологии, показал, что суть дела состоит в коренном расхождении материализма. со всем широким течением позитивизма внутри которого находятся и Огюст Конт, и Спенсер, и Михайловский, и ряд неокантианцев, и Макс Авенариус. Смотри там же страница 214. Новым этапом в развитии позитивизма явился неопозитивизм, возникший в 20-х годах XX 20 -го века. Неопозитивисты объявляют основной вопрос философии псевдо-вопросом, а задачу философской науки сводят к логическому анализу языка. В настоящее время неопозитивизм является одним из наиболее распространенных направлений в философии империалистической буржуазии. И затем, что они опровергают материализм с точки зрения новейшего и современного позитивизма, естествознания и тому подобного. Не приводят цитат, которые всякий желающий наберёт сотнями в названных выше книгах. Я напомню те доводы, которыми побивают материализм Базаров, Богданов, Юшкевич, Валентинов, Чернов и другие махисты. Примечание. Чернов. Философские и социологические этюды. Москва, 1907 год. Автор такой же горячий сторонник Эвинариуса и враг диалектического материализма, как Базаров и Компания. Это последнее выражение, как более краткое и простое, при том получившее уже право гражданства в русской литературе, я буду употреблять везде наравне с выражением. Эмпирио-критики, что Эрнст Мах самый популярный в настоящее время представитель эмпирио-критицизма, это общепризнано в философской литературе. Примечание: смотри, например, доктор Рихард Гюннексвальд, учение Юма о реальности внешнего мира, Берлин, 1904 год, страница 26. А отступление Богданова и Юшкевича от чистого махизма. имеют совершенно второстепенное значение, как будет показано ниже. Материалисты говорят нам, признают нечто немыслимое и непознаваемое, вещи в себе, материю вне опыта, вне нашего познания, они впадают в настоящий мистицизм, допуская нечто потустороннее, за пределами опыта и познания стоящее. Так будто материя, действуя на наши органы чувств, производит ощущение. Материалисты берут за основу неизвестное, ничто, ибо и сами же они единственным источником познания объявляют наши чувства. Материалисты впадают в контианство, плеханов, допуская существование вещей в себе, то есть вещей вне нашего сознания. Они удвояют мир, проповедуют дуализм, ибо за явлениями у них есть ещё вещь в себе, за непосредственными данными чувств нечто другое, какой-то фетиш, идол, абсолют, источник метафизики, двойник религии, святая материя, как говорит Базаров. Таковы доводы магистов против материализма, повторяемые и пересказываемые на разные лады вышенно названными писателями, чтобы проверить на вы ли эти доводы и действительно ли они направляются только против одного впавшего в кантианство русского материалиста, мы приведем подробные цитаты из сочинения одного старого идеалиста Джорджа Беркли. Эта историческая справка тем более необходима в введении к нашим заметкам. что на Беркли и на его направлении в философии нам придётся неоднократно ссылаться ниже, ибо махисты неверно представляют и отношение Маха к Беркли, и сущность философской линии Беркли. Сочинение епископа Джорджа Беркли, вышедшее в 1710 году под названием Трактат об основах человеческого познания, Есть русский перевод George Berkeley, Tractatus de principiis humani cognitionis, tom 1 iz sochineniy, izdanie A. Fraser, Oxford, 1871 goda. George Berkeley, Treatises concerning the principles of human knowledge, volume 1 of works, edited by A. Fraser, Oxford, 1871. Начинается следующим рассуждением. Для всякого, кто обозревает объекты человеческого познания, очевидно, что они представляют из себя либо идеи (ideas), действительно воспринимаемые чувствами, либо такие, которые мы получаем, наблюдая эмоции и действия ума, либо наконец идеи, образуемые при помощи памяти и воображения. Посредством зрения я составляю идеи в свете и от цветах, об их различных степенях и видах, посредством осязания я воспринимаю твёрдое и мягкое, тёплое и холодное, движение и сопротивление. Обоняние даёт мне запахи, вкус ощущение вкуса, слух звуки, так как различные идеи наблюдаются вместе одна с другой. то их обозначают одним именем и считают какой-либо вещью например наблюдают сединёнными вместе to go together определённый цвет вкус запах форму консистенцию признают это за отдельную вещь и обозначают словом яблоко другие собрания идей collections of ideas составляют камень дерево, книгу и тому подобные чувственные вещи. Таково содержание первого параграфа сочинения Беркли. Нам надо запомнить, что в основу своей философии он кладёт твёрдые, мягкие, тёплые, холодные, цвета, вкусы, запахи и так далее. Для Беркли вещи суть собрание идей. Причем под этим последним словом он разумеет как раз выше перечисленные, скажем, качества или ощущения, а не отвлеченные мысли. Беркли говорит дальше, что помимо этих идей или объектов познания существует то, что воспринимает их: ум, дух, душа или я. Второй параграф. Само собой, еру разумеется, заключает философ. что идеи не могут существовать вне ума воспринимающего их, чтобы убедиться в этом достаточно подумать о значении слова существовать. Когда я говорю, что стол, на котором я пишу, существует, то это значит, что я вижу и ощущаю его. И если бы я вышел из своей комнаты, то сказал бы, что стол существует. понимая под этим, что если бы я был в своей комнате, то я мог бы воспринимать его, так, говорит Беркли в третьем параграфе своего сочинения. И здесь же начинает полемику с людьми, которых он называет материалистами, параграфы 18, 19 и другие. Для меня совершенно непонятно, говорит он, Как можно говорить об абсолютном существовании вещей без их отношения к тому, что их кто-либо воспринимает? Существовать значит быть воспринимаемым. There, то есть вещей, esse is percipi. Параграф третий. Изречение Берк, цитируемое в учебниках по истории философии. Странным образом среди людей преобладает мнение, что дома, горы, реки одним словом чувственные вещи имеют существование природное или реальное, отличное от того, что их воспринимает разум. Параграф 4. Это мнение явное противоречие, говорит Беркли. Ибо что же такое эти выше упомянутые объекты, как не вещи, которые мы воспринимаем посредством чувств? А что же мы воспринимаем как не свои собственные идеи или ощущения (ideas or sensations)? И разве же это прямо-таки не нелепо, что какие-либо идеи или ощущения или комбинации их могут существовать не будучи воспринимаемы? Параграф четвертый. Коллекции идей Беркли заменяет теперь равнозначным для него выражением комбинации ощущений. обвиняя материалистов в нелепом стремлении идти ещё дальше, искать какого-то источника для этого комплекса, то бишь для этой комбинации ощущений. В пятом параграфе материалисты обвиняются в возне с абстракцией, ибо отделять ощущение от объекта, по мнению Беркли, есть пустая абстракция. На самом деле, говорит он в конце пятого параграфа, опущенным во втором издании. Объект и ощущение одно и то же, are the same thing, и не могут поэтому быть абстрангируемы одно от другого, вы скажете. Пишет Беркли, что идеи могут быть копиями или отражениями, resemblances, вещей, которые существуют вне ума немыслящей субстанции. Я отвечаю, что идея не может походить ни на что иное, кроме идеи. Цвет или фигура не могут походить ни на что, кроме другого цвета, другой фигуры. Я спрашиваю, можем ли мы воспринимать эти предполагаемые оригиналы или внешние вещи, из которых наши идеи являются будто бы снимками или представлениями, или не можем? Если да, То, значит, онисут идеи, и мы не двинулись ни шагу вперёд. А если вы скажете, что нет, то я обращусь к кому угодно и спрошу его: есть ли смысл говорить, что цвет похож на нечто невидимое, твёрдое или мягкое, похожее на нечто такое, что нельзя осязать? К тому подобное. 8-й параграф. Доводы Базарова против Плеханова по вопросу о том, могут ли вне нас существовать вещи помимо их действия на нас, ни на волос не отличаются, как видит читатель, от доводов Беркли против не называемых им поимён материалистов. Беркли считает мысль о существовании материи или телесных субстанции девятый параграф таким противоречием, таким абсурдом, что нечего, собственно, тратить время на её опровержение. Но, говорит он, в виду того, что учение тенет о существовании материи пустило, по-видимому, глубокие корни в умах философов и влечёт за собой столь многочисленные и вредные выводы, я предпочитаю казаться многоречивым и утомительным. Лишь бы не опустить ничего для полного разоблачения и искоренения этого предрассудка. Параграф девять. Мы сейчас увидим, о каких вредных выводах говорит Беркли. Покончим сначала с его теоретическими доводами против материалистов, отрицая абсолютное существование объектов, то есть существование вещей вне человеческого познания. Беркли прямо излагает воззрения своих врагов таким образом, что они де признают вещь в себе. В двадцать четвертом параграфе Беркли пишет курсивом, что это опровергаемое им мнение признает абсолютное существование чувственных объектов в себе (objects in themselves) или вне ума. Страница сто шестьдесят семь, сто шестьдесят восемь. цитируемого издания. Две основные линии философских воззрений намечены здесь с той прямотой, ясностью и отчётливостью, которая отличает философских классиков от сочинителей новых систем в наше время. Материализм признание объектов в себе или вне ума. Идеи и ощущения копия или отражение этих объектов. Противоположное учение идеализм. Объекты не существуют вне ума, а объекты суть комбинации ощущений. Это написано в 1710 году, то есть за 14 лет до рождения Иммануила Канта. А наши эмпиристы на основании якобы новейшей философии сделали открытие, что признание вещей в себе есть результат заражения или извращения материализма к антианству. Новые открытия махистов результат поразительного невежества их в истории основных философских направлений. Их следующая новая мысль состоит в том, что понятие материи или субстанции остаток старых некритических воззрений. Махи авинариус, видите ли, двинули вперёд философскую мысль, углубили анализ и устранили эти абсолюты, неизменные сущности и тому подобное. Возьмите Беркли, чтобы проверить по первому источнику подобные утверждения, и вы увидите, что они сводятся к претенциозной выдумке. Беркли вполне определённо говорит, что материя есть на энтити несуществующая сущность параграф 68 что материя есть ничто параграф 80 вы можете иронизировать беркли над материалистами если это так уже вам хочется употреблять слово материя в том смысле в каком другие люди употребляют слово ничто страницы 196 197 цитируемого издания Сначала говорит Беркли, верили, что цвета, запахи и тому подобное действительно существуют. Потом отказались от этого воззрения и признали, что они существуют только в зависимости от наших ощущений. Но это устранение старых ошибочных понятий не доведено до конца. Остаток есть понятие субстанции. Параграф семьдесят три. Такой же предрассудок. Страница сто девяносто пять. Окончательно разоблачаемый епископом Беркли в тысяча семьсот десятом году, в тысяча девятьсот восьмом году находятся у нас такие шутники, которые серьезно поверили о Винариусу, Пецольту, Маху и компании, что только новейший позитивизм и новейшее естествознание доработались до устранения этих метафизических понятий эти же шутники Богданов в том числе уверяют читателей, что именно новая философия разъяснила ошибочность удвоения мира в учении вечно опровергаемых материалистов, которые говорят о каком-то отражении сознанием человека вещей, существующих вне его сознания. об этом удвоении Названными выше авторами написано бездна прочувствованных слов. По у забывчивости или по невежеству они не добавили, что эти новые открытия были уже открыты в 1710 году. Наше познание их идей или вещей, пишет Беркли, было чрезвычайно затемнено, запутанно, направлено к самым опасным заблуждением предположением о двойном (two-fold) существовании чувственных объектов, именно одно существование интеллигибельное или существование в уме другое реальное вне ума, то есть вне сознания. И Беркли потешается над этим абсурдным мнением, допускающим возможность мыслить немыслимое. Источник абсурда. Кеншнер различие вещей и идей. Параграф 87. Допущение внешних объектов. Тот же источник порождает, как открыл Беркли в 1710 году, и вновь открыл Богданов в 1908 году веру в фетиши и идолы. Существование материи, говорит Беркли, или вещей невоспринимаемых было не только главной опорой атеистов и фаталистов, но он о том же самом в принципе держится и идолопоклонничество во всех его разнообразных формах. Параграф 94. Тут мы подошли к тем вредным выводам из абсурдного учения о существовании внешнего мира, которые заставили епископа Беркли не только теоретически опровергать это учение, но и страстно преследовать сторонников его как врагов. На основе учения о материи или о телесной субстанции, говорит он, воздвигнуты были все безбожные построения атеизма и отрицание религии. Нет надобности рассказывать о том, каким великим другом атеистов во все времена была материальная субстанция, все их чудовищные системы. До того очевидно, до того необходимо, зависит от нее, что если раз будет удален этот краеугольный камень, и все здание неминуемо развалится. Нам не к чему поэтому уделять особое внимание абсурдным учениям отдельных жалких сект атеистов. Параграф 92, страницы 203-204 цитируемого издания. Материя, раз она будет изгнана из природы, уносит с собой стольких скептических и безбожных построений, такое невероятное количество споров и запутанных вопросов, принцип экономии мысли открытый Махом в 1870-х годах. Философия как мышление о мире по принципу наименьшей траты сил. Авенариус в 1876 году Сосре были бельмом в глазу для теологов и философов. Материя причиняла столько бесплодного труда роду человеческому, что если бы даже те доводы, которые мы выдвинули против неё, были признаны недостаточно доказательными, что до меня то я их считаю вполне очевидными. Но всё же я уверен, что все друзья истины мира и религии имеют основание желать, чтобы эти доводы были признаны достаточными. Параграф девяносто шесть. Откровенно рассуждал, простовато рассуждал епископ Беркли. В наше время те же мысли об экономном удалении материи из философии обличаются в гораздо более хитрую и запутанную новой терминологией форму, чтобы эти мысли сочтены были наивными людьми за новейшую философию. Но Беркли не только откровенничал насчёт тенденций своей философии, он старался также прикрыть её идеалистическую наготу, изобразить её свободной от нелепостей и приемлемой для здравого смысла. "Нашей философии", говорил он, инстинктивно защищаясь от обвинения в том, что теперь было бы названо субъективным идеализмом и солипсизмом, Нашей философии мы не лишаемся никаких вещей в природе. Параграф тридцать четыре. Природа остается, остается и различие реальных вещей от химер, только и те и другие одинаково существуют в сознании. Я во всем не оспариваю существования какой бы то ни было вещи, которую мы можем познавать посредством чувства или размышления. Что те вещи, которые я вижу своими глазами, трогаю своими руками, существуют, реально существуют, в этом я нисколько не сомневаюсь. Единственная вещь существования, которую мы отрицаем, есть то, что философы курсив Беркли называют материей или телесной субстанцией. Отрицание её не приносит никакого ущерба в стальном роду человеческому, который, смею сказать, никогда не заметит её отсутствия. Атеисту действительно нужен этот призрак пустого имени, чтобы обосновать своё безбожие. Ещё яснее выражена эта мысль в 37-м параграфе, где Беркли отвечает на обвинение в том, что его философия уничтожает телесные субстанции. Если слово субстанция понимать в житейском, вульгарном смысле, то есть как комбинацию чувственных качеств, протяжённости, прочности, веса и тому подобному, то меня нельзя обвинять в их уничтожении. Но если слово субстанция понимать в философском смысле, как основу акциденций или качеств существующих вне сознания, То тогда действительно я признаю, что уничтожаю её, если можно говорить об уничтожении того, что никогда не существовало. Не существовало даже в воображении. Английский философ Фрейзер, идеалист, сторонник герклианства, ждавший сочинения Беркли и снабдивший их своими примечаниями, Недаром называют учение Беркли естественным реализмом. Страница 10 цитируемого издания. Эта забавная терминология непременно должна быть отмечена, ибо она действительно выражает намерение Беркли подделаться под реализм. Мы много раз встретим в дальнейшем изложении новейших позитивистов, которые в другой форме, в другой словесной оболочке вторяют эту же самую проделку или подделку. Беркли не отрицает существования реальных вещей, Беркли не разрывает с мнением всего человечества. Беркли отрицает только учение философов, то есть теорию познания, которая серьёзно и решительно берёт в основу всех своих рассуждений признание внешнего мира и отражение его в сознании людей. Беркли не отрицает естество знания, которое всегда стояло и стоит большей частью бессознательно на этой, то есть материалистической теории познания. Мы можем, читаем в пятьдесят девятом параграфе из нашего опыта, Беркли философия чистого опыта. Примечание: Фрейзер настаивает в своем предисловии на том, что Беркли, как и Локк апеллирует исключительно к опыту. Страница 117 цитируемого издания. Относительное существование и последовательность идей в нашем сознании делает правильные заключения о том, что испытали бы мы или увидали бы мы, если бы были помещены в условия весьма значительно отличающиеся от тех, в которых мы находимся в настоящее время в этом и состоит познание природы, которое, слушайте, может сохранить своё значение и свою достоверность вполне последовательно в связи с тем, что выше было сказано. Будем считать внешний мир природу комбинации ощущений, вызываемых в нашем уме божеством Признайте это, откажитесь искать вне сознания гне человека основы этих ощущений. И я признаю в рамках своей идеалистической теории познания всё естество знания, всё значение и достоверность его выводов. Мне нужна именно эта рамка и только эта рамка для моих выводов в пользу мира и религии. Такова мысль Беркли. С этой мыслью, правильно выражающей сущность идеалистической философии и ее общественное значение, мы встретимся в последствии, когда будем говорить об отношении махизма к естествознанию. Теперь же отметим еще одно новейшее открытие, позаимствованное в двадцатом веке новейшим позитивистом и критическим реалистом Юшкевичем у епископа Беркли. Это открытие эмпирию символизм. Излюбленная теория Беркли, говорит Фрейзер, есть теория универсального естественного символизма. Страница сто девяностоя цитируемого издания. Или символизма природы, natural символизм. Если бы эти слова не стояли в издании, вышедшем в тысяча восемьсот семьдесят первом году. Там можно было бы заподозрить английского философа фидеиста Фрейзера в плагиате у современного математика и физика Пуанкаре и русского марксиста Юшкевича. Самая теория Беркли, вызвавшая восторг Фрейзера, изложена епископом в следующих словах: Связь идей. Не забудьте, что для Беркли идеи и вещи одно и то же. не предполагает отношения причины к следствию, а только отношения метки или знака к вещи, обозначаемой так или иначе. Параграф шестьдесят пять. Отсюда очевидно, что те вещи, которые с точки зрения категории причины (under the notion of a cause) содействующие или помогающие произведению следствия, являются совершенно необъяснимыми и ведут нас великие мне лепостью могут быть вполне естественно объяснены если их рассматривать как метки или знаки для нашего осведомления параграф 66 разумеется по мнению беркли и фрейзера осведомляет нас посредством этих эмпирио символов никто иной как божество гносеологическое же значение символизма в теории беркли состоит в том, что он должен заменить доктрину, претендующую объяснять вещи телесными причинами. Параграф шестьдесят шесть. Перед нами два философских направления в вопросе о причинности. Одно претендует объяснять вещи телесными причинами, ясно, что оно связано с абсурдной и опровергнутой епископом Беркли доктриной материи. Другое сводит понятие причины к понятию метки или знака, служещего для нашего осведомления о Боге. С этими двумя направлениями в костюме 20 века мы встретимся при разборе отношения к данному вопросу махизма и диалектического материализма. Далее, по вопросу о реальности, надо заметить ещё, что Беркли, отказываясь признать существование вещей Вне сознания старается подыскать критерий для отличения реального и эффективного. В тридцать шестом параграфе он говорит, что те идеи, которые человеческий ум вызывает по своему усмотрению, бледны, слабы, неустойчивы по сравнению с теми, которые мы воспринимаем в чувствах. Эти последние идеи, будучи запечатлеваемы в нас по известным правилам или законам природы, свидетельствуют о действии ума более могущественного и мудрого, чем ум человеческий. Такие идеи, как говорят, имеют большей реальности, чем предыдущие. Это значит, что они были ясны, упорядочены, раздельны, и что они не являются фикциями ума. воспринимающего их в другом месте. 84-й параграф Беркли понятия реального старается связать с восприятием одних и тех же чувственных ощущений одновременно многими людьми. Например, как решить вопрос: реально ли превращение воды в вино, о чём нам, допустим, рассказывают? Если все присутствующие за столом видели бы его, слышали его запах, пили вино и ощущали его вкус, видели бы на себе последствия питья вина, то, по-моему, не могло бы быть сомнения в реальности этого вина. И Фрейзер поясняет: одновременное сознание различными лицами Одних и тех же чувственных идей, в отличие от чисто индивидуального и неличного сознания воображаемых объектов и эмоций, рассматривается здесь как доказательство реальности идей первого рода. Отсюда видно, что субъективный идеализм Беркли нельзя понимать таким образом, будто он игнорирует различие между единоличным и коллективным восприятием. Напротив, На этом различии он пытается построить критерий реальности. Выводя идею из воздействия божества на ум человека, Беркли подходит таким образом к объективному идеализму. Мир оказывается не моим представлением, а результатом одной верховной духовной причины, создающей и законы природы, и законы отличия более реальных идей. от менее реальных и так далее. В другом своём сочинении три разговора между Геласом и Филонаусом, 1713 год, где Беркли в особенно популярной форме старается изложить свои взгляды. Он излагает таким образом противоположность своей и материалистической доктрины. Я утверждаю, так же как и вы, материалист Что раз на нас оказывается действие нечто извне, то мы должны допустить существование сил, находящихся вне нас, сил, принадлежащих существу отличному от нас. Но здесь мы расходимся по вопросу о том, какого рода это могущественное существо. Я утверждаю, что это дух. Вы, что это материя. Или я не знаю, какая. Могу прибавить, что и вы не знаете, какая третья природа. Страница триста тридцать пять цитируемого издания. Фрейзер комментирует: в этом гвоздь всего вопроса. По мнению материалистов, чувственные явления вызываются материальной субстанцией или какой-то неизвестной третьей природой. По мнению Беркли, рациональной воли. По мнению Юма. и позитивистов. Их происхождение абсолютно неизвестно, и мы можем только обобщать их как факты индуктивным путём, согласно обычаю. Английский Берклианец Фрейзер подходит здесь со своей последовательно идеалистической точки зрения к тем самым основным линиям в философии, которые так ясно охарактеризованы у материалиста Энгельса в своём сочинении Людвиг Фейербах, он делит философов на два больших лагеря материалистов и идеалистов. Основное отличие между ними, Энгельс, принимающий во внимание гораздо более развитые, разнообразные и богатые содержанием теории обоих направлений, чем Фрейзер, видит в том, что для материалистов природа есть первичная, а дух вторичный, а для идеалистов наоборот. Между тем и другими Энгельс ставит сторонников Юма и Канта как отрицающих возможность познания мира или, по крайней мере, полного его познания, называя их агностиками. Примечание. Смотри Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Избранные произведения в двух томах. Том второй. 1955 год. Страница 350-351. в своём Людвиге Фейербахе Энгельс применяет этот последний термин только к сторонникам Юма, тем самым, которых Фрейзер называет и которые сами себя любят называть позитивистами. Но в статье об историческом материализме Энгельс прямо говорит про точку зрения неокантианского агностика. Рассматривая неокантианство как разновидность агностицизма. Примечание. Смотри Карл Маркс и Фридрих Энгельс, Избранные произведения в двух томах, том 2, 1955 год, страница 91. Неокантианство реакционное направление в буржуазной философии, проповедующее субъективный идеализм под лозунгом возрождения философии Канта. Возникло в середине XIX столетия в Германии, где в это время возрос интерес к кантианству. В 1865 году вышла книга Либмана Кант и Эпингоны. Каждая глава, которая заканчивалась призывом вернуться назад к Канту. Либман выдвинул задачу исправить основную ошибку Канта признание существования вещей в себе. Возрождению кантианства способствовали работы Фишера и Целлера. Одним из ранних представителей неокантианства был Ланге, пытавшийся использовать физиологию для обоснования агностицизма. Позднее в неокантианстве образовались две основные школы: марбургская (Коген, Наторп и другие) и фрейбургская (или баденская). Виндельбанд, Риккерт и другие. Первая обосновывала идеализм, спекулируя на успехах естествознания, особенно на проникновении математических методов в физику. Вторая противопоставляла естествознанию общественные науки, доказывая, что исторические явления строго индивидуальны и не подчиняются какой-либо закономерности. Основной вопрос философии В обе школы подменяли вопросом о логических основаниях науки. Критикуя Канта справа, неокантианцы объявляли вещь в себе предельным понятием, к которому стремится познание. Отрицая объективное существование материального мира, они считали предметом познания не закономерности природы и общества, а лишь явление сознания. В отличие от агностицизма естествоиспытателей, агностицизм неокантианцев был не стыдливым материализмом, а разновидностью идеализма. Утверждал бессилие науки в деле познания и изменения действительности. Неокантианцы открыто выступали против марксизма, противопоставляя ему этический социализм. В соответствии со своей теорией познания они объявляли социализм этическим идеалом человеческого общежития, к которому человечество стремится, но достичь которого оно не в состоянии. Эта теория неокантианцев была подхвачена ревизионистами во главе с Брандштейном, выдвинувшим лозунг «Движение все, конечная цель ничто». Неокантианство. Было одной из философских основ Второго интернационала в России попытки сочетания неокантианства с марксизмом делали легальные марксисты. Против неокантианской ревизии марксизма выступали Плеханов, Лафарг, Меренг. Ленин раскрыл реакционную сущность неокантианства и показал его связь с другими направлениями буржуазной философии и моментами махизмом, прогматизмом и тому подобного. В настоящее время представители неокантианства группируются вокруг издающегося в Западной Германии Кёльне журнала «Кантианские исследования». Мы не можем здесь останавливаться на этом замечательно правильном и глубоком рассуждении Энгельса. рассуждения без застенчиво игнорируемым махистами. Подробно об этом будет речь дальше. Пока мы ограничимся указанием на эту марксистскую терминологию и на это совпадение крайностей, взгляды последовательного материалиста и последовательного идеалиста на основные философские направления. чтобы иллюстрировать эти направления, с которыми нам постоянно придётся иметь дело в дальнейшем изложении. Отмечен вкратце взгляды крупнейших философов XVIII века, шедших по иному пути, чем Беркли. Вот рассуждения Юма в Исследовании относительно человеческого познания в главе 12 о скептической философии. Можно считать очевидным, что люди склонны в силу естественного инстинкта или предрасположения доверять своим чувствам и что без всякого рассуждения или даже перед тем, как прибегать к рассуждению, мы всегда предполагаем внешний мир external universe. Кетерин не зависит от нашего восприятия, который существовал бы и в том случае, если бы мы и все другие способные ощущать создания исчезли или были бы уничтожены. Даже животные руководятся подобным мнением и сохраняют эту веру во внешние объекты во всех своих помыслах, планах и действиях. Но это все общее Первоначальное мнение всех людей скорее разрушается самой лёгкой, слайдист, философией, которая учит нас, что нашему уму никогда не может быть доступно что-либо, кроме образа или восприятия, и что чувства являются лишь каналами, инлец, через которые эти образы пересылаются, не будучи в состоянии устанавливать какое-либо непосредственное отношение intercourse между умом и объектом. Стол, который мы видим, кажется меньшим, если мы отойдём дальше от него, но реальный стол, существующий независимо от нас, не изменяется. Следовательно, нашему уму являлось ничто иное, как только образ стола, image. Таковы очевидные указания разума, и ни один человек который рассуждает, никогда не сомневался в том, что предметы existences, о которых мы говорим, этот стол, это дерево, суть ничто иное, как восприятие нашего ума. Каким доводом можно доказать, что восприятия в нашем уме должны быть вызываемы внешними предметами, совершенно отличными от этих восприятий, хотя и сходными с ними, если это возможно? не проистекаются либо от энергии самого ума, либо от действия какого-либо невидимого и неизвестного духа, либо от какой-нибудь другой причины, ещё более неизвестной нам. Каким образом этот вопрос может быть решён? Разумеется, посредством опыта, как и все другие вопросы подобного рода. Но в этом пункте опыт молчит и не может не молчать. ум никогда не имеет перед собой никаких вещей, кроме восприятий, и он ни коим образом не в состоянии произвести, какой бы то ни было опыт относительно соотношения между восприятиями и объектами. Поэтому предположение такого соотношения лишено всякого логического основания. Прибегать к правдивости верховного существа. Для доказательства правдивости наших чувств, значит, обходить вопрос совершенно неожиданным образом. Раз мы поставим вопрос о внешнем мире, мы потеряем все аргументы, которыми можно было бы доказать бытие такого существа. Дэвид Юм. Исследование относительно человеческого познания. Очерки и трактаты. Том 2. Лондон, 1822 год. страницы со 150 по 153. -ю. David Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding. Essays and Treatises. Vol. 2. London. 1822. Pages 150-153. И то же самое говорит Юм в Трактате о человеческой природе, часть 4, отдел 2, о скептицизме по отношению к чувствам. наше восприятие суть наши единственные объекты. Страница 281 французского перевода Гренویه и Пиллона 1878 года. Скептицизмом называет Юм отказ от объяснения ощущений, воздействием вещей, духа и тому подобного, отказ от сведения восприятий к внешнему миру. С одной стороны, к божеству или неизвестному духу с другой. И автор предисловия к французскому переводу Юма в Франсуа Пельён философов родственного Маху направления, как увидим ниже, справедливо говорит, что для Юма субъект и объект сводятся к группам различных восприятий, к элементам сознания, впечатлениям, идеям и так далее, что речь должна идти только о группировке и комбинации этих элементов. Психологические исследования Юма Tractatus о человеческой природе и так далее. Перевод Ренуэ и Пеллиона Париж 1878 год, введение, страница 10. Примечание редакции. Равным образом английский юмист Гексли, основатель меткого и верного выражения агностицизма подчёркивает в своей книге о юме, что этот последний, принимая ощущения за первоначальные, неразложимые состояния сознания, не вполне последователен по вопросу о том, воздействием ли объектов на человека или творческой силой ума следует объяснять происхождение ощущений. Реализм и идеализм, он юм допускает как одинаково вероятные гипотезы. Если Юм, Лондон, 1879 год, страница 74. Примечание редакции. Юм не идёт дальше ощущений, цвето красный и синий, запах розы. Это простые восприятия. Красная роза даёт нам сложное восприятие, complex impression. которая может быть разложена на простые восприятия красного цвета, запаха розы и другие. Страницы 64-65 там же. Юм допускает и материалистическую позицию, и идеалистическую. Страница 82. Коллекция восприятий может быть порождаема фихтевским я, может быть изображением или хоть символом чего-то реального, real something. так толкует юма гексли что касается материалистов то вот отзыв о от беркли главы энциклопедистов ядро примечание энциклопедисты группа французских просветителей XVIII века философов естествоиспытателей публицистов объединившихся для издания энциклопедии или толкового словаря наук искусств и ремёсел в 1751 1780 года. Её организатором и её руководителем был Дени Дедро, его ближайшим помощником Жан Лерон де Ламбер. Активное участие в издании энциклопедии принимали Поль Анри Гольбах, Клод Адриан Гельвеций, Вольтер. В первых томах сотрудничал Жан-Жак Руссо. Энциклопедия объединяла широкий круг специалистов в различных областях знания. Авторами статей были естествоиспытатели Бифон и Дабантон, экономисты Тюрго и Кенэ, инженер Буланже, врач Бартес, лесничий Леруа, поэт и философ Сен-Ламбер и другие. Большую роль в издании энциклопедии сыграл её фактический секретарь Дежакур, сотрудники энциклопедии придерживались различных взглядов, как в науке, так и в политике. Однако их объединяло отрицательное отношение к феодализму и произволу церкви, ненависть к средневековой схоластике. Ведущую роль среди энциклопедистов играли материалисты, активно выступавшие против идеалистической философии. Энциклопедисты были идеологами революционной буржуазии. Они сыграли решающую роль в идейной подготовке буржуазной революции конца XVIII века во Франции. Французские материалисты, писал Энгельс, не ограничивали своей критике только область юриспруденции. Они критиковали каждую научную традицию, каждое политическое учреждение своего времени. Чтобы доказать всеобщую применимость своей теории, они избрали кратчайший путь. Они смело применили её ко всем объектам знания в том гигантском труде, от которого они получили своё имя в энциклопедии. Таким-то образом, в той или иной форме, как открытый материализм, как деизм, материализм стал мировоззрением всей образованной молодёжи во Франции. К Геру Маркс и Фридрихенгес Избранные произведения в двух томах, том второй, 1955 год, страница 97. Идеалистами называют философов, которые, признавая известным только своё существование и существование ощущений, сменяющихся внутри нас, не допускают ничего другого. Экстравагантная система, которую, на мой взгляд, могли бы создать только слепые и эту систему к стыду человеческого ума, к стыду философии всего труднее опровергнуть, хотя она всех абсурднее. Дидро, Полное собрание сочинений, издание Эссеза, Париж, 1875 год, том 1, страница 304. Примечание редакции. И Дидро, вплотную подойдя к взгляду современного материализма, Те недостаточно одних доводов и силлогизмов для опровержения идеализма, что не в теоретических аргументах тут дело, отмечает сходство посылок идеалиста Беркли и сенсуалиста Кенделяка. Кенделяку следовало бы, по его мнению, заняться опровержением Беркли, чтобы предотвратить такие абсурдные выводы из взгляда на ощущение к на единственный источник наших знаний. В разговоре Доломбера и Дидро этот последний излагает философские взгляды таким образом: предположите, что фортепиано обладает способностью ощущения и памятью, и скажите, разве бы оно не стало тогда само повторять тех арий, которые вы исполняли бы на его клавишах? Мы инструменты. одарённой способностью ощущать и памятью. Наши чувства клавиши, по которым ударяет окружающая нас природа, и которые часто сами по себе ударяют. Вот, по моему мнению, всё, что происходит в фортепиано, организовано подобно вам и мне. Деламбер отвечает, что такому фортепиано надо бы обладать способностью добывать себе пищу. и производить на свет маленькие фортепиано. Без сомнения, возражает Дедро, но возьмите яйцо. Вот что не опровергает все учения теологии и все храмы на земле. Что такое это яйцо? Масса неощущающая, пока в него не введён зародыш, а когда в него введён зародыш, то что это такое? масса не ощущающая ибо этот зародыш в свою очередь есть лишь инертная и грубая жидкость каким образом эта масса переходит к другой организации к способности ощущать к жизни посредством теплоты а что производит теплоту движение вылупившееся из яйца животное обладает всеми вашими эмоциями, проделывает все ваши действия. Станете ли вы утверждать вместе с Декартом, что это простая машинная подражание? Но над вами раз хохочется малые дети, а философы ответят вам, что если это машина, то вы такая же машина, если вы признаете, что между этими животными и вами разница только в организации. то вы обнаружите здравый смысл и рассудительность, вы будете правы, но отсюда будет вытекать заключение против вас. Именно что из материи инертной, организованной известным образом под воздействием другой инертной материи, затем теплоты и движения, получается способность ощущения, жизни, памяти, сознания, эмоций, мышления. Одно из двух продолжает дедро либо допустить какой-то скрытый элемент в яйце, неизвестным образом проникающий в него в момент определённой стадии развития, элемент неизвестный, занимающий ли пространство, материальный или нарочито создаваемый. Это противоречит здравому смыслу и ведёт к противоречиям и к абсурду. Либо остаётся сделать простое предположение, которое объясняет всё. Именно, что у способность ощущения есть всеобщее свойство материи или продукт её организованности. На возражение Эндланбера, что это предположение допускает такое качество, которое по существу несовместимо с материей, Дредро отвечает: "А откуда вы знаете, что способность ощущения по существу несовместима с материей?" раз вы не знаете сущности вещей вообще ни сущности материи ни сущности ощущения разве вы лучше понимаете природу движения его существование в каком-либо теле его передачу от одного тела к другому деламбер не зная природы ни ощущения ни материи я вижу Что способность ощущать есть качество простое, единое, неделимое и несовместимое с субъектом или с субстратом, который делим. Дидро. Метафизика теологическая галиматья. Как? Неужели вы не видите, что все качества материи, все ее доступные нашему ощущению формы, вы существуют своему неделимы. не может быть больше или меньше из степени непроницаемости может быть половина круглого тела но не может быть половины круглости будьте физиком и согласитесь признать производный характер данного следствия когда вы видите как оно производится хотя вы и не можете объяснить связи причины со следствием будьте логичны И не подставляйте под ту причину, которая существует и которая всё объясняет, какой-то другой причины, которую нельзя постичь, связь которой со следствием ещё меньше можно понять и которая порождает бесконечное количество трудностей, не решая ни одной из них. Деламбер. Ну а если я буду исходить от этой причины, дедро Во вселенной есть только одна субстанция и в человеке, и в животном, ручной органчик из дерева, человек из мяса, чижик из мяса, музыкант из мяса, иначе организованном. Но и тот, и другой одинакового происхождения, одинаковой формации имеют одни и те же функции, одну и ту же цель. Деламбер А каким образом устанавливается соответствие звуков между вашими двумя фортепиано? Дидро. Инструмент, обладающий способностью ощущение или животное, убедилось на опыте, что за каким-то звуком следуют какие-то последствия вне его, что другие чувствующие инструменты подобные ему или другие животные приближаются или удаляются, требуют или предлагают, наносят рану или ласкают, и все эти следствия сопоставляются в его памяти и в памяти других животных с определёнными звуками. Заметьте, что в сношениях между людьми нет ничего, кроме звуков и действий. А чтобы оценить всю силу моей системы, заметьте ещё, что перед ней стоит та же непреодолимая трудность, которую выдвинул Беркли против существования тел. Был момент сумасшествия, когда чувствующее фортепиано вообразило, что оно есть единственное существующее на свете фортепиано, и что вся гармония вселенной происходит в нём. Там же том второй, страницы сто четырнадцатая, сто восемнадцатая. Это было написано в одна тысяча семьсот шестьдесят девятом году. И на этом мы покончим нашу небольшую историческую справку с сумасшедшим фортепиано и с гармонией мира, происходящей внутри человека. Нам придется не раз встретиться при разборе новейшего позитивизма. Пока ограничимся одним выводом. Новейшие махисты не привели против материалистов ни одного, буквально ни единого довода, которого бы не было у епископа Беркли. Как курьёз, отметим, что один из этих махистов, Валентинов, смутно чувствуя фальшь своей позиции, постарался замести следы своего родства с Беркли. и сделал это довольно забавным образом. На странице 150 его книги читаем. Когда говоря о Махи кивает на Берклие, мы спрашиваем: "О каком Берклие идёт речь?" О Берклие или традиционно считающимся, Валентина хочет сказать, считаемым за солипсиста? Уберклеей ли защищающим непосредственное присутствие и проведение Божества, вообще говоря, Уберклеей ли как философствующим епископе сокрушающим атеизм, или Уберклеей как вдумчивым аналитике с Берклеем как с алипсистом и с проповедником религиозной метафизики Мах действительно не имеет ничего общего. Валентина впутает. Не умея дать себе ясного отчета в том, почему ему пришлось защищать вдумчивого аналитика, идеалиста Беркли, от материалиста Дидро, Дидро отчетливо противопоставил основные философские направления. Валентина вспутывает их и при этом забавно утешает нас. Мы не считаем, пишет он, за философское преступление близость Маха к идеалистическим воззрениям Беркли, если бы таковая и в самом деле существовала. Сто сорок девятое страница. Спутать два непримиримые основные направления в философии — какое же тут преступление? Ведь к этому сводится вся премудрость Маха и Винариуса. К разбору этой премудрости мы и переходим.